Совершенно противоположное этому представляет наружность Павлу Петрович. Он ниже, чем среднего роста, взъёрнут кверху красный маленький нос напоминает сердаликовую запонку, на голове и лице волос почти вовсе нет. Зато рот наполнен зубами, работы Вагенгейма или Вальенштейна. Казьма и Павел Петрович как уже выше сказано, хотя никогда не были между собою родственниками, но обродились 11 апреля 1801 года близ Сольвычегодска в деревне Тинтельовой. Причём обнаружилось, что мать Павла Петровича, бывшая незадолго перед этим немецкую девицу Штокфиш, в то время уже состояла в законном браке с отставным поручиком Петром Никифорычем НН. другом отсаз знаменитого Прудкова. Родитель незабвенного Казьмы Петровича по тогдашнему времени считался между своими соседями человеком богатым. Напротив того, родитель Павла Петровича почти ничего не имел. А потому и неудивительно, что по смерти супруги своей он с радостью принял предложение своего приятеля переселиться к нему в дом. Таким образом, с детства лет, как выражается почтенный Павел Петрович, судьба связала его с будущим известным писателем, единственным сыном своих достойнейших родителей Козьмой Петровичем Пурдковым. Но пусть далее сам знаменитый дядюшка мой рассказывает о себе. В бумагах покойного, хранящихся в портфеле с надписью Сборник неоконченного Динашева, В особой тетрадке, озаглавленной Материалы для моей биографии, написано: В 1801 году 11 апреля в 11 часов вечера в просторном деревянном с мезонином доме владельца деревни Тинтелёвый, что близ Сольвычегодска, впервые раздался крик здорового новорождённого младенца мужского пола. Крик этот принадлежал мне, а дом моим дорогим родителям. Через три спустя подобный же крик раздался на другом конце того же помещичьего дома в комнате, так называемой баскетной. Этот второй крик, хотя и принадлежал тоже младенцу мужского пола, но не мне, а сыну бывшей немецкой девицы Штокфиш, незадолго перед сим вышедшей замуж за Петра Никииферча. временно гостившего в доме моих родителей. Кристины обоих новорождённых совершались в один день, в одной купели, и одни и те же лица были нашими восприемниками, а именно Сольвычигодский откупщик Сысой Тиренч Селивёрстов и жена почтмейстера Капитолина Дмитриевна Грайжеребец.